Глава 48. Опасная ситуация. Ванкисин не обратил внимания на женщину-марионетку и остановился рядом с ней. Рука сжатой флейтой с глухим стуком ударила о пол. Только тогда Ванкисин отскочил в сторону. Позади мужчина-марионетка уже освободился из заклинившей двери и бросился в атаку. Ванкисин одной рукой швырнул Джан Ченлина в дыру в стене, из которой сам только что явился. Затем наклонился к джол поднял его на руки и прыгнул вслед за мальчиком. Понимая, что их не преследуют, Венкисин осторожно обернулся. Механизм остался в коридоре, наступая и отступая по прямой. Поворачиваться, очевидно, он не умел. Он не мог определить местонахождение людей и продолжал ходить взад-вперед, пока не зацепил ногой длинную флейту в руке женской куклы. Мужчина-марионетка с громким лязгом рухнул на пол. Вероятно, он расценил эту подножку как нападение, потому что ударил женщину по голове. Орудие обратилось против владельца. Куклы вступили в борьбу друг с другом. «Молчи!» – Ваньки шепотом предостерег Джо Зышу и смог, наконец, облегченно вздохнуть. Уложив свою ношу на пол и увидев его окровавленную грудь, Ваньки Син помрачнил. Он повернулся к Джан Чинлину. «Малыш, иди к тому входу и будь на чеку. Если увидишь...» Тут он прервался, подбирая слова, и решил показать жестом. «Такие круглые штуки, похожие на мяч, размером в один чи. Сразу возвращайся и сообщи мне». «Угу», — согласно хмыкнул Джан Чин «Старший, мой шифу он...» Ваньки сердито перебил. «Все в порядке, он не умрет. Старший, эти круглые штуки, что это такое? Э, я точно не знаю» вздохнул Вэнькисин и указал на зияющую дыру в каменной стене. Это результат их взрыва. Джан Чэньлин проследил за его пальцем и встревожился. Даже сильному мастеру пришлось убегать от здешних механизмов. Он судорожно кивнул, побежал в другую входу, не говоря ни слова, встал на стражу. Вэнькисин потянулся, чтобы распахнуть одежду на груди Чжоу Цзышу. Но тот схватил его за запястье и с хриплым смешком спросил: «Что ты делаешь? Хочешь воспользоваться моим положением?» Ваньки Син освободился от хватки, укоризненно покачал пальцем и нарочно, беззаботно ответил. «Хоть сейчас удержись от разговоров, на последнем издыхании, а лишь бы языком почесать». Для Джоу круг замкнулся. Сначала обжора назвал его рисовой каткой, а теперь самый говорливый человек в мире упрекнул его в болтовне. Ваньки Син аккуратно развел отвороты чужой одеяний. При виде гвоздей его глаза вспыхнули, но джол Цзышу было все равно. Из-за серьезных ран его грудь и спина разрывались от боли. Скорее всего, были сломаны ребра и, возможно, повреждены легкие. Он мог дышать лишь поверхностно, изо всех сил стараясь не кашлять, чтобы не усугубить свое и без того печальное состояние. Венкисин бережно повернул его на бок. Шумно втянул воздух, увидев рану на спине, и хладнокровно вынес вердикт. «Если бы удар пришелся на Цунь левее, он сломал бы тебе позвоночник, знаешь?» «Не говори ерунды», — слабым голосом возразил Джоу зишу «Если бы марионетке удалось сломать мой позвоночник, мне бы было слишком стыдно жить дальше». Ваньки хмыкнул, положив руку на спину Джоу зишу Он внимательно осматривал рану, а затем вздохнул. «Ты дурак, или ничего не чувствуешь?» Кончиком пальца он надавил на какую-то точку, что заставило Джоу Цзышу замычать от приступа боли. Когда способность говорить вернулась, он прошипел сквозь стиснутые зубы. «Хочешь, я ударю тебя дубиной, почувствуешь, каково это?» Как ни странно, Вэньки Син оставил реплику без ответа. Сохраняя молчание, он помог Джоу Цзышу сесть прямо и приложил обе ладони к его спине, вливая цы. Опасаясь растревожить гвозди, как это получалось, съебая раньше, он аккуратно направлял цит тонким, но стабильным потоком. Всю жизнь Ваньки практиковал канфу лишь с целью убивать и причинять боль. Сейчас это была первая попытка использования навыков во благо. Он чувствовал себя мясником, которому вместо топора вручили иглу для вышивания и усадили за рукоделие. От напряжения и тревоги его лоб покрылся испариной. Примерно через час Ваньки Син убрал руку и помог Джоу-Дзышу прислониться к стене. джоу Дзишу понимал, что его физическое состояние ужасно, поэтому закрыл глаза, намереваясь отдохнуть. Взгляд Ваньки Сина зацепился за нестертую каплю крови в уголке рта Джоу-Дзышу. Тёмное пятнышко отчетливо выделялось на белой коже, из-за контраста делая цвет лица еще более бледным. Вэнькисин оцепенело смотрел, будто околдованный, пока не потерял самообладание. Склонившись, он легко прижался губами к краю губ Джоу Цзышу и медленно слезнул кровавое пятнышко. Вздохнул, провел пальцами по волосам у виска Джоу Цзышу и замер. Они были так близко, что разделяли дыхание друг друга. Спустя несколько ударов сердца Джоу Цзышу открыл глаза, но не отстранился, а лишь тихо прошептал «Бесчестно пользоваться моей беспомощностью». Венкисин не шелохнулся, отвечая тихим смешком и хриплым шепотом «Будто ты сам являешься образцом благовоспитанности». Джоу не мог больше спокойно выдерживать ощущение чужого дыхания на своих губах. Он попытался отвернуться, но Ваньки удержал его за подбородок. «У тебя нет сердца? Я помог залечить твою рану. Разве я не достоин хотя бы небольшой награды?» Молчание Джоу растянулось еще на несколько вздохов, прежде чем он наконец ответил. «Прости, продажа тела сейчас не входит в мои планы». Ванкисин коротко рассмеялся. «Знаешь, что происходит, когда человек уступает в силе противнику?» Джоудзышу недоверчиво приподнял бровь, удивляясь тому, каких вершин может достигнуть человеческое бестыдство. Венкисин придвинулся к его уху и прошептал, почти касаясь губами. Его заставляют заключить сделку. джол горько усмехнулся. Твои аппетиты не знают меры. Венкисин повернул к нему голову и посмотрел в упор, затем Он опустил ресницы, скрывая жаркий блеск глаз, отстранился и облокотился на стену, плечом к плечу, к Джоу Скрестив руки за головой и вытянув ноги, чтобы упереться в противоположную стену коридора, он лениво произнес. «Вот что я скажу. До поры до времени я позволю тебе быть передо мной в долгу». Обессиленный Джоу решил не продолжать разговор. Почувствовав головокружение, он закрыл глаза и погрузился то ли в сон, то ли в беспамятство. Винкисин трезво оценивал пределы своих возможностей. Кроме ебаи, никто из них не разбирался в непостижимом искусстве исчезающей двери. С какими опасностями они столкнутся, если продолжат слепо блуждать по подземелью, как безголовые курицы? С раненым Джоу и неопытным юнцом, у которого молоко на губах не обсохло, Отказ от действий будет лучшей тактикой против изменчивых событий. Прежде чем что-либо предпринимать, им нужно перевести дыхание и набраться сил, не двигаясь с места. Дыхание Джоу было слабым и тихим, но ровным, как у спящего. Венкисин повернул голову и посмотрел на него. Ему вспомнились слова великого шамана. «Если вы согласитесь пожертвовать боевыми способностями, я могу быть наполовину уверен, что мне удастся спасти вас». Словно в трансе, он сел прямо, собрал цы в ладони и медленно поднял руку. Может быть, если... Он заколебался. Поднятая рука застыла на полпути. Вдруг на запястье легли ледяные пальцы. Ваньки поднял голову и встретился взглядом с Джоу Что-то собрался сделать. Голос Джоу Цзышу был абсолютно спокоен, как выражение лица. Венкисин не ответил. Джоу вздохнул, отвернулся и обреченно произнес... «Другие не понимают. И ты тоже?» «Я понимаю», — после долгой паузы отозвался Ваньки Син. Он медленно опустил взгляд, осторожно направил ладонь вниз, а затем резко ударила пол. В камне остался отпечаток ладонь глубиной в один цунь. «Я понимаю», — он повторил, словно убеждая себя. Джан Чинлин проснулся от грохота. Не понимая, как давно он заснул и сколько проспал, мальчик вскочил на ноги и завращал головой по сторонам, пытаясь осмотреться. Вдруг чья-то рука опустилась на его плечо. Джан Чин Лин развернулся и подскочил от неожиданности, увидев рядом Шифу, который еще недавно не мог стоять на ногах. Джо Дзишу закашлялся, пытаясь удержать его на месте. «Не дергайся, следуй за нами». Вэньки стоял позади Джоу Джан Чин посмотрел на одного, затем на другого и спросил. «Шифу, неужели твоя рана зажила?» «Думаешь, я обратился мстительным духом?» – язвительно ответил Джоу Цзышу. Джан Чин задумался. С такими глубокими ранами, отмахнувшись от глупых предположений и не обращая внимания на раздраженный тон Джоу Цзышу, он подошел ближе и встревоженно спросил. «Шифу, ты...» «Можешь ходить самостоятельно?» Джоу Цзышу глубоко вздохнул. Вдобавок к боли во всем теле почувствовал приближение мигрени. «А что, по-твоему, я сейчас делаю?» Ванькисин обернулся, посмеиваясь. Джан Чин почесал в затылке. «Шифу я имею в виду, ты серьезно ранен?» Джоу Цзышу тоже обернулся, но его взгляд был без «То есть ты полагаешь, что в этом проклятом месте я должен вести себя как хрупкая девица?» Может, хочешь понести меня на спине? Джан Чинлин уже собирался продемонстрировать сыновье почтение, но вмешался в Энки Я понесу тебя на спине. Да хоть на руках, я не против. Джолдзишв отвернулся и зашелся в кашле, схватившись за грудь. Прекратите болтать вы оба, выпалил он, когда способность говорить вернулась. Они настороженно пробирались по тоннелю к источнику громкого шума. Ради предосторожности Джоудзиш ужал в кулаке светящуюся жемчужину. Все погрузилось во мрак. Ванькисин сделал пару шагов вперед, отодвинул джоу себе за спину и вытянул из его пояса бои. Проведя пальцем по краю лезвия, Ванькисин удовлетворенно хмыкнул, а затем резким поворотом запястья выставил клинок перед собой. Вибрирующее острие застигла человека за углом врасплох. Противник издал удивленный возглас и щелчком пальцев отодвинул клинок. Ваньки мгновенно изменил тактику. В руках Джоу Цзышу гибкий меч двигался ясно и прямолинейно. В руках Ваньки он яростно кружил, нанося коварные удары, подобно хлысту. Соперники молниеносно обменялись атаками в непроглядной темноте. Джоу Цзышу около минуты прислушивался, затем озадаченно приподнял бровь и окликнул. «Старший Е» во тьме раздалось насмешливое фырканье. Жолдзишу разжал кулак, поднял жемчужину и в ореоле освещенного пространства увидел предельно недовольного Ебаи. Ванькисин опустил меч и отсалютовал с улыбкой, обхватив кулак ладонью. «О, как неловко вышло! Клянусь, это было недоразумение, чистое недоразумение!» Неприкрытая ложь, если Джоу Дзышу смог определить противника только по звуку, что говорить о Ванькисине, который обменивался с ним ударами, ясно как день, что Ванькисин использовал темноту в качестве предлога, чтобы попытаться надрать Ебай задницу. Очевидно, Ванькисин все еще испытывал неприязнь к вредному старику. Ебай кинул взглядом Джоу Дзышу и сердито сказал "Ха, выглядишь полутрупом. Как тебя так угораздило? Джо Зышу не хотел тратить энергию на объяснение и выслушивание упреков. Он устало прислонился к стене и лишил Ебая возможности выплеснуть раздражение. «Этот младший совершенно бесполезен, как тупая рисовая катка». Ебая несколько удивленно посмотрел в ответ и снисходительно кивнул. «По крайней мере, ты понимаешь, чего стоишь», и махнул рукой «сюда» зишу и нькисин с радостью позволили ему возглавить их небольшой отряд вторым шел джан чинлин а двое взрослых обеспечивали безопасность тыла в какой-то момент ванькисин наклонился к джоу обнял за талию и перекинул его руку себе на плечо не говоря при этом ни слова Д недовольно пробурчал я похож на калеку Венки Син вздохнул с досадой С нами сейчас старый монстр Тебе незачем перенапрягаться, хватит уже, ну. Было немного странно. С тех пор, как они упали под землю, опасности подстерегали за любым поворотом. Будто каждый тоннель этого проклятого места был начинен смертоносными механизмами. Теперь же, следуя за заебая, кружа по бесчисленным ходам лабиринта, продвижение вперед шло уже на удивление гладко. Они подошли ко входу в большой зал. Все казалось тихим и мирным. Они переступили порог и вошли. Спустя пару мгновений бесчисленные шары размером в один чи покатились со всех сторон. Безотчётно Сина толкнул Жан на себе за спину, подхватил обеими руками Джоу Цзышу и взмыл на 3-4 джана в высоту. Круглые, неизвестно из чего сделанные штуковины успели доставить ему хлопот, взрываясь при соприкосновении с чем-либо. Накануне они долго гоняли в Интисино по тоннелям, будто подземную крысу. Сферы набегали со всех сторон, с неумолимостью прилива. Ебай сначала не двигался, хладнокровно наблюдая за несущейся волной, а затем с коротким громким криком ударил ладонями по воздуху. Остроглазый Джан Чен Лин заметил, что результатом применения загадочной техники стал полукруг, ощерившихся осколками расколотых плит перед мастером, Первый же шар, достигнувший поврежденной поверхности, взорвался, запустив цепную реакцию. Ебай стоял неподвижно, с вытянутыми руками, удерживая невидимый барьер, защищающий их от окружающего хаоса. Вэньки сохраняя непривычную серьезность, задумчиво смотрел на спину Ебая. Крик Ебая разнесся в воздухе, подобно грому. «Покажись!» Старый монстр сделал рукой царапающее движение, И огромная каменная плита на противоположной стене с грохотом обвалилась. В открывающемся проходе появилась человеческая фигура. Джо Цзишу и остальные застыли, не веря своим глазам.